Правило 11. Рефиды и сладкие дни. Рефиды и сладкие дни – это периодическое увеличение калоража с целью психологической разгрузки сладкие дни и с целью повышения уровня лептина и преодоления метаболической адаптации к диете, загрузки мышц гликогеном – рефид. Постоянное длительное ограничение калорий запускает в нашем теле ряд механизмов, призванных сохранять количество жира, поэтому скорость потери веса снижается. Также пищевые ограничения и запреты увеличивают уровень стресса, ограничивают социальную активность, увеличивают риск нарушений пищевого поведения, срывов. Поэтому долгосрочное следование им не совсем здоровое решение. Плановое введение периодических увеличений колоража поможет сохранить психическое и метаболическое здоровье и, как ни парадоксально, ускорить похудение. Многие люди склонны к крайностям и запретам, но они не являются полезными. Помните историю «Не думай о белом медведе». также и с пищевыми запретами. Запрещая, мы лишь усиливаем значимость этих продуктов. Они кажутся нам еще привлекательнее и желаннее. Запрет как бумеранг. Чем сильнее запретишь, тем сильнее ударит. Фокусируйтесь на упорядочении диеты, отведя место в ней любой пищи, которая кажется вам особо привлекательной. Как появилась проблема? При контроле своего питания человек сталкивается с рядом побочных эффектов. Они связаны с необходимостью создания дефицита калорий на протяжении длительного периода времени, отказом от определенных продуктов и изменением образа жизни. Так как новое питание не стало еще привычкой, то для его поддержания расходуется большое количество психических ресурсов, что требует волевого усилия. Проблема еще осложняется тем, что изменение состава продуктов приводит к тому, что те блюда, которые давали удовольствие и дофаминовый выброс, сладкие и жирные, изъяты из рациона, и человек сталкивается с дефицитом удовольствия. Метаболическая адаптация к диете. При длительном ограничении калорийности уровень лептина постепенно снижается. Снижение лептина является сигналом к переходу в режим экономии калорий, что приводит к негативному влиянию на уровень половых гормонов и гормонов щитовидной железы, падению энергичности, настроения и замедлению жиросжигания. Истощение гликогеновых депо. Снижение количества мышечного гликогена, запас глюкозы в мышцах, при тренировке является эффективным способом стимулировать жиросжигание. Однако сильное его снижение в сочетании с ограничением углеводов может привести к ухудшению самочувствия и повышению уровня кортизола. В таком случае рефит поможет восстановить энергетические запасы в мышцах. Это более актуально для занимающихся силовыми видами спорта. Перед рефитом должна идти интенсивная тренировка на все тело. Скорость метаболизма в покое. Посты и ограничение калорийности на протяжении длительного времени, более 20 дней, заметно снижают скорость метаболизма. Периодические рефиды помогают частично предотвратить его снижение и увеличить эффективность диеты. Опасность запретов. Длительный запрет употребления определенной пищи создает риск нарушений пищевого поведения. Запретный плод сладок, и запрет усиливает фиксацию на еде, вызывает навязчивые мысли, повышает уровень стресса. Поэтому правильнее будет действовать, исходя из позиций краткосрочных ограничений, а не запретов, воспринимая ограничения как структурирование, упорядочивание своего питания, а не тотальный запрет. Жёсткие запреты увеличивают риск стресса и срывов, которые могут свести на нет все наши усилия по нормализации режима. Социальная изоляция Постоянное жесткое следование определенной диете часто может создавать определенные социальные неудобства, когда вы в какое-то время воздерживаетесь от еды на дружеских встречах, официальных мероприятиях и тому подобном. Это может привести к непониманию и отчуждению. Мой совет ⁇ социальная активность, в том числе связанная с едой, должна сохраняться, пусть и в компромиссном виде. Как это влияет на здоровье? Повышение эффективности похудения. Оптимальный уровень гормонов щитовидной железы и уровень метаболизма в покое и ряд других показателей важны для поддержания прогресса. Рефиды помогают поддерживать успех похудения. Лептин напрямую стимулирует активность симпатоадреналовой системы, усиливая жиросжигание. Из всех нутриентов сильнее всего уровень лептина поднимают углеводы, поэтому именно они чаще используются в рефидах. Согласно исследованиям, рефидная группа похудения после завершения программы практически не имела эффекта отскока, рикошета, веса. И это очень важно для сохранения достигнутых успехов. Асимметрия лептинового цикла заключается в следующем. Если вы едите мало несколько дней, то уровень лептина падает и жиросжигание замедляется. Но когда вы съедаете больше углеводов в 1-2 приема пищи, уровень лептина возрастает, и жиросжигание продолжается. Таким образом, уровень лептина возрастает быстро, а снижается медленно. Поэтому краткий ограниченный рефит на фоне диеты помогает поддержать достаточный уровень лептина. Уменьшение психологического стресса. Рефиды и сладкие дни помогают уменьшить стресс и снизить уровень кортизола сохранить социальную активность. Еда как награда. Еда, особенно вкусная, вызывает выброс нейромедиатора дофамина, что способствует формированию условного рефлекса с предшествующим поведением. Именно по этой причине маленькими кусочками пищи дрессировщик может заставить животное делать разные фокусы без насилия. Наш мозг также легко строит причинно-следственные связи, поэтому задумайтесь, что происходит, когда вы едите сладкое, будучи в стрессе. Связь следующая. Я неудачник, поэтому вот мне награда в виде еды. Чтобы в следующий раз получить вкусную еду, надо быть в стрессе. Это очень опасная и нездоровая стратегия, поэтому я не советую есть праздничную еду в стрессе. Однако с точки зрения поведения отметить свои успехи в кругу близких друзей вкусной едой, наградить себя за достижения – это вполне рабочая стратегия, призванная в будущем усилить вашу мотивацию на дальнейшие успехи. Основные принципы. Есть много названий для разных схем рефидов. Это и диеты для похудения с повышением калорий, когда вы находитесь 11 дней на диете, а затем следует 3 дня рефида. Также есть и другие схемы, вроде 3 плюс 1, когда на 3 дня диеты приходится один с большим количеством калорий. Рефид, от английского фит питание, еда, это целевое повышение калорийности и углеводов, углеводная загрузка. Рефит полезен для тех, кто находится на выраженной диете и для занимающихся спортом. Рефид оптимально делать углеводными продуктами с небольшим количеством белка, но без жира и фруктозы – батат, картофель, рис и тому подобное. Количество дополнительных калорий также должно быть умеренным, чтобы не перечеркнуть все ваши результаты. Для спортсменов рефиды тесно связаны с графиком тренировок. Чередование дней с разным питанием, когда чередуются фазы ограничения калорийности – мало калорий и углеводов плюс больше жиров для сжигания жира, и фаза наращивания мышц – много калорий и углеводов плюс мало жиров для наращивания мышц. Сделайте сладкий день или читмел. Читмил переводится как еда-обман, еда-нарушение. Это один прием пищи раз в неделю, когда вы едите все, что захотите. Обратите внимание, что сладкий день переносить нельзя, он должен быть регулярным. Сладкий день снижает давление запретов, дает психологическую разгрузку, помогает сохранить социальную активность, снижает риск срывов. При этом необходимо соблюдать общий режим питания в свой сладкий день. Если у вас сильная зависимость от еды, то вы можете сначала делать диету через день, чередуя продукты, а затем постепенно, каждую неделю-две, снижая количество сладких дней. Чистота и продолжительность. Один день – еще лучше один прием пищи. Для рефида можно сделать один-два приема пищи. А вот для сладкого дня, читмила, лучше есть все, что вы любите, но в рамках одного приема пищи. Люди с высоким процентом жира могут делать рефит не чаще одного раза в две недели, со средним — раз в неделю, а с низким уровнем и интенсивными тренировками — два рефита в неделю. Как соблюдать правила, идеи и советы? Дух свободы. Помните, что еда прекрасна. Это источник энергии, и вы всегда можете съесть все, что захотите. Все можно, но не вам и не сегодня. Делайте запреты краткосрочными, на неделю, на месяц, с возможностью продления. Мысли о том, что до конца жизни вы не будете есть сахар, точно не добавят вам здоровья и уверенности. Не дома. Делайте сладкий день не дома. Отправляйтесь в любимое кафе, чтобы прием такой пищи дома не входил в привычку. Тщательно и со вкусом выбирайте продукты для сладкого дня. Структурируйте пищу. Помните, что праздничная пища только по праздникам, но не обманывайте себя. Подумайте, что особенного вы можете сделать для традиционных или семейных праздников, чтобы подчеркнуть их атмосферу. Многие блюда традиционно используют только на праздники. Не ешьте праздничную еду в будни. Защита временем Если тяга сильна, разрешите себе это съесть завтра утром. Когда вы выспитесь и сил прибавится возможно, вы измените свое решение. Защита расстояния. Чем дальше вы от еды, тем легче держаться. Поэтому не храните готовую пищу дома. Так меньше риск ее съесть. Не ешьте праздничную еду во время стресса. Никогда не устраивайте сладкие дни в состоянии стресса. Сначала антистрессовые процедуры и релаксации, успокоение и только тогда еда. Когда можно назначить сладкий день? Первое. У вас достаточно времени поесть и насладиться едой. Второе. Нет физиологических и психологических признаков стресса. Третье. Вы здоровы. Четвертое. Осознанность и фокус на процессе. Вы находитесь здесь и сейчас, Фокусируйтесь на процессе, как я буду есть. Пятое. Ритуалы и правила сладкого дня. У вас есть фиксированный ритуал употребления. Сладкий день, определенное место, прочие условия. Шестое. Награда. Вы добились успеха в сложном деле, которое долго откладывали. Обоснованная награда закрепляет полученный успех на уровне рефлекса. Седьмое. Баланс желания и наслаждения. Вы получаете много удовольствия в процессе, не менее чем от самого ожидания и предвкушения. Восьмое. Хорошее, спокойное послевкусие, расслабление. Когда нельзя назначать сладкий день? Первое. Вы едите в спешке на ходу, время ограничено. Второе. Испытываете стресс, злость и негативные эмоции, мышечное напряжение, повышенное давление, учащенное дыхание. Третье. Вы болеете. Четвертое. Осознанность и фокус на процессе. Вы загружены проблемами прошлого или будущими делами, сфокусированы на цели «надо съесть, и мне станет лучше». Пятое. Ритуалы и правила сладкого дня. Вы не знаете или не соблюдаете. Шестое. Награда. Вы ничего не добились или ваши достижения обычны. Пустая награда лишь снижает уровень мотивации. 7. Баланс желания и наслаждения. Удовольствие от ожидания сильнее, чем от процесса наслаждения. Да-да, в этом случае нельзя. Восьмое. Нехорошее послевкусие. Сожаление, тревога.